Окно, покрашенное мною, такое же и всё другое. Прогонят стада к водопою, такое же и всё другое. Ночное небо, как приное, такое же и всё иное. Ты жизнь приблизишься, а окажешься ты неожиданно такая же